То то, что сильнее его, что дробит его изнутри, это был маленький к а м е н о т е с Класс! Понравилась история? Полный улет! Не то, что телевизор. Куда там? Люси засмеялась и обняла сына. Скажи, ма, как по твоему, папа тоже копает? Может быть, кто знает. Во всяком случае, похоже, он думает, что если будет туда спускаться, то станет другим. Ему здесь плохо, нет, сынок, просто ему стыдно быть безработным. Он думает, что лучше быть солнцем, подземным солнцем. п а п а думают, что он король муравьёв. Люси улыбнулась. Этого не в о п р о й д е т Ты знаешь, он ведь совсем как ребёнок. А дети всегда интересовались муравейниками. Разве ты никогда не играл с муравьями? Конечно, играл мама. Люси поправила сыну подушку и поцеловала его. Теперь тебе надо спать. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи, мама. На прикроватном столике Люси увидела спички. Мальчик опять пытался сделать четыре треугольника. Люси вернулась в гостиную и снова взяла в руки книгу по архитектуре. рассказывающую историю их дома. Оказывается, в нем любились и лица ученые, в основном из гугенотов. Мишель с е р в е например, провел здесь несколько лет. Одно место в книге особенно заинтересовало Люси. В нем говорилось о том, что во время религиозных войн под домом был прорыт подземный ход, позволяющий гугенотам бежать за пределы города. Подземный ход необыкновенной глубины. И длинный. Трое насекомых садятся в кружок, чтобы провести абсолютную связь. Так им не нужно рассказывать о своих приключениях. Они мгновенно узнают все, что произошло с каждым, как будто они одно существо, только разделившееся на три части, чтобы лучше вести расследование. Они сближают свои усики, мысли текут, соединяются, происходит взаимный обмен. Каждый мозг действует как транзистор, который передает полученное электрическое сообщение дальше, обогатив его. Подобное объединение трех муравьиных разумов дает результат качественно превышающий их таланты просто взятые вместе. Но волшебство вдруг нарушается. Номер 103 683 замечает посторонний запах. У стен есть усики. Точнее двое усиков, виднеющихся у входа в жилище самки номер пятьдесят шесть. Кто-то их подслушивает. п Олочь. н Прошло два дня с тех пор, как Джонатан ушел. Люсилиха р а д о ч н о расхаживала по гостиной. Она вышла взглянуть на н и к о л я спящего сном праведника, как вдруг что-то остановило ее взгляд. Спички. Интуиция подсказала ей в эту минуту, что разгадав загадку со спичками, можно приоткрыть завесу тайны над подвалом. Четыре равнобедренных треугольника из шести палочек. Надо думать по-другому, если думаешь как обычно, ничего не получится, повторял Джонатан. Люси взяла спички. И вернулась в гостиную, где долго колдовала над ними. Наконец, совершенно вымотанная тревогой, она отправилась спать. В эту ночь ей приснился странный сон. Сначала она увидела дядю д м о н а или, по крайней мере, человека похожего на того, кого описывал Джонатан. Она увидела длинную очередь, вытянувшуюся среди каменистой пустыни. Мексиканские солдаты охраняли очередь. и следили за тем, чтобы соблюдался порядок. Вдали виднелся десяток в и с е л е ц на которых вешали людей. Когда несчастные недвижимо повисали, их снимали и вешали новых. И очередь продвигалась. За э д м о н о м стоял Джонатан, за ним она сама, за ней толстый господин в крошечных о ч о ч к а х Все приговоренные к смерти как ни в чем не бывало спокойно разговаривали. Когда, наконец, им надели на шеи веревки и вздернули их всех четверых рядышком, они п о д у р а ц к и застыли в ожидании. Дядя Эдмон первым решился заговорить, охрипшим, не без причины голосом. "Ну и что мы здесь делаем? Не знаю. Живем. Мы родились, поэтому стараемся прожить как можно дольше. Но сейчас все подходит к концу", ответил Джонатан. Мой дорогой племянник, ты пессимист. Конечно, мы повешены и окружены мексиканскими солдатами, но это лишь привратности судьбы и всего лишь на всего. Кстати, из этого положения, несомненно, есть выход. Вы хорошо связаны сзади. Четверо висельников поерзали в своих веревках. Нет, сказал толстый господин, я сумею освободиться, и он избавился от веревок. Теперь развяжите нас. н у как? Раскачивайтесь, как маятник, пока не д о т я н е т е с ь до моих рук. Толстый господин стал извиваться и постепенно превратился в живые часы с маятником.